Глава 72. Начало обучения алхимии. Вернувшись в себе комнату, Сил-Ян немедленно приступил к сборам. Собрав все необходимое для приготовления алхимического препарата, он, не теряя времени, скрытно направился обратно в ту пещерку, в которой тренировался ранее. Как говорил учитель, во время процесса приготовления препарата нельзя отвлекаться, что трудно осуществить дома из-за большого количества народа. Если случится что-то подобное внезапному визиту села Ю, как в прошлый раз, то у него могут возникнуть большие проблемы. Прокравшись в пещерку, сел Янг, к тому моменту уже сгоравший от нетерпения, поспешно достал сохраняющее кольцо из-за пазухи и подал в него до луки. Кольцо испустило вспышку света, после чего в пещере появилась красная химическая печь, которая была примерно полметра в диаметре. Печь была тёмно-багрового цвета и испускала небольшой жар. К нижней части печи подходили два приёмника, расположенные на противоположных сторонах, выполненные в форме злобных оскалившихся змей. Приближаясь к основанию печи, диаметр воздуховодов становился всё меньше и меньше, поэтому, если бы кому-то пришло в голову заглянуть в них, то он вряд ли бы смог что-то разглядеть. Верхняя часть печи была закрыта тёмно-красной крышкой, Выполненной в выполненной форме огромной свернувшейся змеи. Помимо этого, в алхимической печи также имелось специальное отверстие для подачи ингредиентов. Верхняя часть крышки была усеяна множеством тонких отверстий из ледяного серебра, которые были предназначены для рассеивания тепла, так как сильный перегрев мог привести к взрыву. На одной из сторон печи в центре было расположено прозрачное окошко. Закрытая ледяной эссенцией, которая предназначалась для визуального контроля алхимического процесса. Поверхность печи была покрыта гравировкой с изображениями свирепых зверей, которые казалось вот-вот выпрыгнуть с поверхности печи. Глядя на эффектное появление алхимической печи, Сил-Ян удовлетворительно кивнул. Юноша потер древнее черное кольцо, после чего вместе со вспышкой света в пещере появился Ялао. Пяńcz с двумя приёмниками. Очень неплохо для новичка, вроде тебя, с безразличным гуси произнёс Йова, глядя в ла -ла -ла, печь. С двумя приёмниками? с недоумением спросил юноша, услышав незнакомый термин. Э, у химических печей тоже есть своя ранговая система. Чем большим числом приёмников обладает печь, тем выше её ранг и, соответственно, тем она ценнее. Не думай, что можно просто как попало сделать несколько отверстий, чтобы увеличить число приёмников. Но посторонива, нет ни шанса разгадать тайну этих приёмников. Всё дело в том, что на самом деле приёмники являются основой алхимической печи и требуют невероятной точности изготовления и совершенной полировки. Чем больше приёмников у печи, тем сильнее эффекты. получаемые от неё. Конечно, если ты хочешь контролировать больше приёмников, то тебе придётся значительно повысить духовное восприятие. Сейчас два входа — это твой предел. Посмеиваясь объясню, я лава. Для алхимика хорошая печь столь же важна, как и хороший меч для воина. Едва заметно кивнув, Сяо Ян уставился на большую печь перед собой и немного задумчиво спросил: "Что я должен теперь делать?" "Сейчас в первую очередь тебе следует поближе ознакомиться с химической печью. Положи свою руку на приемник и напрессуй уголь в печь", давал указания Яола. Кивнув, Сяо Ян положил руку на приемник и медленно закрыл глаза, сконцентрировавшись Он направил свою долу ки к ладони, после чего подал её внутрь приёмника. Фух! После того, как бледно-жёлтая ки поступила в приёмник, она внезапно превратилась в бледно-жёлтое пламя. Тот факт, что из его ладони внезапно вырвался огонь, застал юношу врасплох, и он едва рефлектованно не отдёрнул руку, однако осознав, что его ладонь не чувствует жара, градус его паники существенно снизился. Хм, неплохо. Тебе уже с первой попытки удалось создать пламя. Наблюдая за пламенем, бушующим внутри печи, я окivнул и тихо сказал: "Пламя, которое ты создал, пока не может считаться очищающим. Теперь тебе нужно сконцентрироваться на контроле древесного элемента в своём теле и медленно подать его в печь". Следуя наставлениям учителя, Сёен закрыл глаза. Сосредоточившись, он с помощью духовного восприятия принялся выискивать следы древесного элемента в своём теле. Когда уже прошло более 10 минут, Сяо Янь наконец смог впервые обнаружить древесный элемент. После чего он облегчённо вздохнул, открывая глаза. "Нашёл?" удивлённо спросил Яо Лао, видя Сяо Яня, открывающего глаза. Получив в ответ утвердительный кивок, Яо Лао мысленно похвалил своего ученика. Когда он сам впервые пытался обнаружить деревесный элемент в своём теле, то это заняло у него почти полчаса. Из этого можно было сделать вывод о том, насколько сильным было духовное восприятие Сео Яна. Сео Ян вытянул палец и слегка коснулся другого преемника, подавая внутрь него поток очень слабой зелёной ки. Как только зеленоватая ки оказалась внутри печи, свято-жёлтое пламя немедленно успокоилось. Теперь... Несмотря на то, что Сил-Ян пока был не способен управлять пламенем, он уже мог чувствовать, как неистовое пламя приручается древесным элементам. Кроме того, из-за того принципа, что древесина рождает огонь, пламя будет намного легче контролировать, а оно само будет гореть дольше, чем прежде. «Неплохо!» Удолью Торити накивнул головой Ялао, после чего вытянул руку, коснувшись пальцем у ба юноши. передавая всю необходимую информацию прямо ему в голову. Это мой собственный рецепт. Попробуй приготовить его, а я буду направлять тебя со стороны. Сяоян, который сощурившись изучал информацию, полученную от учителя, послушно кивнул. А рецепт кровоостанавливающей микстуры: один стебель кровоостанавливающей травы, один фрукт из живучести, два цветка мака. Запомнив необходимое количество каждого из ингредиентов, Сил-Ян, используя духовное восприятие, пытался владеть контролем над умеренным пламенем. Слегка щелкнув по сохраняющему кольцу пальцем, в его руке появился темно-красный стебель, крыло устанавливающей травы. В пару мгновений слуся, Сил-Ян бросил стебель в утробу, выграв веры на змеи, на вершине печи. кинув в трову в печь. Всё, я не смог справиться с управлением пламенем, из-за чего ценный ингредиент просто-напросто превратился в кучку пепла, которая немедленно была удалена из печи с помощью особого механизма. Глядя на свой провал, юноша несколько смущённо засмеялся. Продолжай, безразлично сказал я, глава. Напряжённо вздохнув, Сеуян снова бросил стебель крео останавливающий тровую печь. На этот раз трава некоторое время продержалась внутри пламени, но, как и в прошлый раз, в итоге обратилась в кучку пепла. Температура слишком высока. Сяо Янь вытерл соб-пот. Теперь, лично пытаясь приготовить алхимический препарат, он наконец понял, что, как и ожидалось, что никому не было по силам с лёгкостью выполнить такую работу. После того, как в огне сгорели 20 стеблей подряд, Сяо Янь с большим трудом Наконец, смог подобрать наиболее подходящую температуру пламени для кровосстановляющей травы. В очередной раз бросив в себель кровосстановляющие травы, Сяо Ян принял торжествующий вид, поскольку ему наконец удалось взять под контроль температуру пламени. Вглянувшись сквозь смотровое окошко на боку печи, Сяо Ян сконцентрировался на стеблях травы, плавающих внутри пламени. После нахождения внутри пламени В течении определённого периода времени крелоосонавливающая трава наконец начала терять свои свои кожицы, а сок, содержащийся внутри её листьев, постепенно стал испаряться, образуя небольшие крупинки белого порошка. Наконец, эстра крелоосонавливающей травы был успешно извлечён.